Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которой, впрочем, действительно очень понравилась фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах, как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Рейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно, «Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите. Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой кетчер?» Варейкиз заметно встрепенулся. «Кетчер, пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке». «У меня тоже», — сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку, — «У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?» Варейкис поднялся. «Нет», — сказал он, — «больше ничего. Разрешите идти?» Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку. «Амалия, кто там еще?» «Элизауэр, господин советник». «Какой еще Элизауэр?» — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно по частям выдвигается из кабинета. заместитель начальника транспортного отдела, по поводу темы «Аквамарин». — Пусть подождет. Принесите почту. Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей. Все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни. Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав, по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал поляшки, а другой рукой открыл папку. ну что тут у нас?» — бодро сказал он. Амалия так и таяла у него под ладонью, она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес, и дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда, в минуты ласки лицо у нее сделалось бледное и испуганное. И когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею по ухом. Пальцы у нее дрожали. — Ну что, малышка? — сказал он ласково. Есть в этом хламе что-нибудь важное, или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?» Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Малли он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был. «Тут проект финансовой сметы». Слабым голоском произнесла Амалия. Потом всякие заявления, ну и личные письма, я их не вскрывала. — И правильно сделала, — сказал Андрей, — вдруг там от какой-нибудь красотки. Он отпустил ее, и она слабо вздохнула. — Посиди, — сказал он, — не уходи, я быстро.